Глава 22. Спина к спине. Марине было легко и спокойно. А это не так уж часто бывает, когда ты оказываешься первый раз у кого-то в гостях, где полно практически незнакомых тебе людей. «Если бы я была собакой, то непрерывно виляла бы хвостом», подумала Марине. Она покосилась на каре. «Ну, так и есть. Пропеллер, а нью йорк». Тетка Ивана попросила Марину сходить с ней в курятник помочь собрать яйца, и та сообразила, что она хочет поговорить. Кари, подержи на руках, я ей сейчас подарок вручу». Ирина подобрала огромное индюшачье перо и вручила счастливой псинке. Корзинка наполнялась яйцами, а Ирина негромко рассказывала про Ивана. «Я так рада, что он тебя нашел. Ему всегда приходилось трудно, тяжело быть нелюбимым сыном». «Да, и я, и мама, и Дима всегда ему были рады. Мы любили и любим его. Мила так вообще его родным братом считает. Он всегда с ней возился, как с родной сестренкой. Только вот это все хорошо, но недостаточно. Мама — это мама. Я не хочу тебя настраивать против нее, но она очень сложный человек. С ней всегда крайне трудно общаться, и сыновьям иной раз было невыносимо тяжело. Причем обоим». И не любимому Ивану, и любимому Игорьку. Пожалуй, младшему в чем-то даже труднее. Она его почти изуродовала. Ирина помолчала, стараясь успокоиться и не наговорить лишнего. Она и вовсе не полезла бы с этим разговором, но опасалась, что Иван не станет вдаваться в подробности, а девочка на свадьбе может столкнуться с реальным шоком, свекрово-ураганом. Ваня и в детстве очень старался брата прикрывать, смягчая людины действия. Иногда сам подставлялся, отвлекая мать от младшего. Я не думаю, что для него все это прошло бесследно. Точнее, уверена, что это не так. Он очень мало говорит о себе, почти не открывается. Делает много, да. Для любимых людей в лепешку расшибется, стараясь помочь, но сам остается в тени. Если тебе удастся вызвать его на откровенность, имей в виду, ты будешь почти что первопроходцем». Ирина очень хотела попросить невесту Ивана, чтобы та относилась к нему как можно более бережно, но решила, что это будет неуместно. Предупредила и хватит. Правда, Марина и самостоятельно поняла, к чему все это было. Благо, про закрытость и заталкивание поглубже того, что по-настоящему болит и мучает, она знала прекрасно, сама такая. «А как-то остановить маму Ивана можно?» Поинтересовалась она как можно более нейтральным тоном. Если открытый конфликт? — Тот только встречным огнем, — невесело пожала плечами Ирина. — А если крика нет, то хитростью, как мы Игорька у нее выудили. — Ты Игорька знаешь? — Мы знакомы, Иван приглашал. Марина улыбнулась, припомнив светловолосого красавца с кокоду в шевелюре и белой кошечкой на плече. — Корыг, бро! — рассмеялась Ирина, правильно оценив улыбку Марины. — А саму историю Иван тебе, конечно же, не рассказал, но очень в общих чертах. «Разумеется, кто бы сомневался. А ведь он там сыграл очень важную роль. Ну, слушай, я тебе быстренько изложу, пока нас Ваня не ищет. Его мама с Милой специально отвлекает. Иван грузил машину. «Да куда столько? Вань, ты что, спорить собрался?» Мила рассмеялась. «Вот мясо, творог, масло, сметана. Все с фермы. Молоко в банках не разбей». «Мила!» «Молчи, несчастный. У тебя теперь семья, кормить надо». «Вон Танюта как хрящик грызет! Аж перо выпустила! Голодом морил собаченьку!» Вредная Милка расхохоталась и смылась за новой порцией сумок. «Дядь, ну хоть вы их остановите!» — взмолился Иван. «Не-не, я тебе как раз вяленых судаков принес!» — рассмеялся Дмитрий. «Будущих тести и тещи угощай, Марину! Не волнуйся, мы помним о вместимости твоей морозильной камеры и холодильника. Как раз под них и грузим!» «И вы туда же!» Укоризненно вздохнул Иван. «А как же! И Марининых родителей надо учитывать. У них же собачище, ты сам говорил. Надо же, совсем рядом находится. Удачно-то как!» Дмитрий почему-то не сомневался, понравятся ли ему новые родственники. Марина, безусловно, была своей. А с учетом теплоты, с которой она отзывалась о своей семье, родители у нее такие же. «А где Марина?» — наконец опомнился замороченный Иван. «Там, там!» — неопределенно махнул рукой Дмитрий, одновременно подавая сигнал тещи. Марфа Сергеевна заторопилась к внуку с сумкой домашних пирогов. «Бабуля, ты что хочешь, чтобы мы пока это не съедим, к вам не приезжали? Надоели мы, да?» — возмутился Иван. «Да где Марина? Стоять!» Марфа Сергеевна заставила Ивана к ней наклониться и от души расцеловала. Да ей освоиться у нас!» «Так, уволокли и замылили невесту», — строго уточнил Иван. Бабуля. «Ну, что вы еще придумали?» «Хороший мой, а что тебе отец сказал?» Негромко спросила Марфа. «Ты когда матери решил говорить о свадьбе?» Иван тяжело вздохнул. Отец сказал, что счастлив за меня. Правда, посоветовал не торопиться, а хорошенько узнать невесту. «Можно подумать, что я с бухты барахта жениться решил», сердито проворчал Иван. Он-то был уверен, что отец обрадуется, но его тон предполагал, что угодно, кроме этого. «Не обижайся, мой хороший. Миша себя вспомнил, вот и переживает. Боится, что ты повторишь его ошибку. На молоке обжегся, на воду дует». «Интересно, почему он за Игоря так не переживал?» фыркнул Иван. «Потому что у Игоря положение было иное. Для него Настя была противоядием от матери. А ты, как твой отец считает, уязвим для охотниц. Ладно, про его реакцию я поняла. А что он про Люду сказал? Что мать меня не простит, если я женюсь без нее». «Сегодня он ей ничего говорить не станет, а завтра я должен сам позвонить и ей рассказать». Иван сердито сжал зубы. Он-то надеялся на содействие отца, на его подстраховку, а тут опять такая засада. Марфа Сергеевна вздохнула. У сына всегда характер был мягкий, уступчивый, ему на пользу пошел его отъезд подальше от Людмилы. Но, видимо, жена его снова прижала к ногтю. И опять Миша исполняет танец по граблям. — невесело подумала она. Но как так вышло? У Ирины характер нормальный. То есть он имеется, и она в состоянии им пользоваться. Может противостоять тому, что для нее неприемлемо. А Миша как пластилин. Как же он мальчишек подвел. Ужас просто. И сейчас. Ну, дали тебе второй шанс. Решил ты им воспользоваться. Так держись. Так нет. Опять все вернулось на круги своя. Бедный Ваня. Ванечка, не переживай. Погладила она внука по темно-русым волосам. «Ты не один!» «Я знаю!» — кивнул Иван. «Да, кстати, так где все-таки Марина?» «Ты не просто не один, а теперь еще и с невестой!» Марфа Сергеевна сделала вид, что не заметила, что внук ее перебил. «И она должна знать, с чем столкнется. Извини, я знаю, что ты ей скажешь то, что считаешь нужным. Беда только в том, что это не совсем то, с чем ей придется столкнуться». Люда всегда умела ударить в больное место, да так даже не по-женски, а по-бабски, что это и незаметно со стороны, особенно мужчине, но невыносимо больно. Так что поверь мне, хоть какую-то информацию о том, с чем ей придется столкнуться, Марина должна получить». «Бабуль, ну вы удружили. Да она сейчас просто все отменит, и все», — вздохнул Иван. «Не, Марина производит впечатление девушки правильной. Такая из за своих будет стоять стеной». «Ты уже ее, так что не переживай, не отменит», — тихонько рассмеялась Марфа. «Ладно, ладно, не сердись. Они с Ириной у курятника». Ирина быстро излагала ситуацию с будущей Марининой свекровью, параллельно охарактеризовав брата. «Очень добрый, хороший, совестливый и слабый. Характер мягкий, как сливочное масло в жару. Ты не думай, я бы ни за что тебе всего этого не стала рассказывать, если бы не видела, что у вас с Иваном все всерьез» и тебе с его родителями придется общаться волей-неволей. Я вот не исключаю, что он Ване велел все срочно матери рассказать, а то она будет злиться и, соответственно, прилетит ему самому». Ирина оценила, как Марина слушает. Подобралась, посерьезнела, поняла правильно. Это не пустые бабские сплетни, а подстраховка в случае возникновения проблемы. Марина отлично понимала, что тетка Ивана оказала ей услугу. Иван говорил о сложном характере матери, Но трудно требовать от мужчины, чтобы он выложил все на чистоту. Вот такую натуру родителей сыну трудно описать. «Мариш, Иван мчится!» — негромко окликнула ее Ирина. «Сердитый-пресердитый! Сейчас чего доброго на меня ругаться будет!» Иван ругаться не стал, хотя был хмурым и невеселым. Пока Ирина подшумок поволокла к машине свежие яйца, он обнял Марину, а потом невесело спросил. «Напугали тебя? Еще не пожалела, что со мной связалась?» «Ты вот сейчас с кем говоришь, а?» — улыбнулась Марина. «Разве же меня можно так просто напугать?» «Вань, что-то случилось?» «С отцом, — говорил. Он не в восторге. Перед мамой прикрывать не станет. Завтра или я сам ей звоню, или отец расскажет о нашей свадьбе. Я, если честно, очень надеялся, что мы сможем ей рассказать непосредственно перед этим, так чтобы ей осталось только прилететь, попраздновать и улететь обратно. А так...» Так она может всем прилично испортить настроение, да и сам праздник. «Вань, ты не переживай. Я не знаю про остальных, но мне никто ничего не испортит. Главное, чтобы ты был рядом». Марина прислонилась лбом к плечу жениха. «Знаешь, я теперь понимаю, что вся мишура — это такая ерунда на самом-то деле. Так что не бойся, как-нибудь управимся мы со всем этим. И да, у тебя совершенно потрясающая тетя». «Я знаю». Иван смотрел на растрёпанные ветром Маринины волосы и ощущал себя чем-то вроде воздушного шарика. Взлететь мог запросто. Только открыл рот, чтобы объяснить ей, как ему важны её слова, как у дома что-то грохнуло, раздался лай их собак, к ним присоединился бас дворового пса и какое-то смешное повизгивание. — Изольда домой идёт, — рассмеялся Иван. — Тебя с Изольдой близко ещё не знакомили? — Пошли. Свинотерапия — самое первое средство против стресса. Марина млела над здоровенной розовой свиньей, чесала ей бок, спину, наглаживала подсунутую в поисках ласки голову. «Ну, я ж говорила, она собака!» Довольно провозглашала Танюта, крутившаяся вокруг копытиц благодушной Изольды, которая счастливо похрюкивала и забавно попискивала. Кари, устроившись на коленях у Марины, тщательно всматривалась и отчасти даже внюхивалась в круглый розовый нос этой удивительной лысой собаки, странным образом расплющенный и размышляла о том, как опасно бегать у стен. Она не заметила, как примолкла ее старшая подруга. «Вань, смотри!» Мила указала Ивану на его собаку и закрыла ладонью рот, чтобы смеяться потише и не спугнуть Танюту, в полном ошеломлении разглядывающую тыл Изольды. «Ну ладно, нос могу понять. Бежала, бежала, бежала, а потом раз и того, встенилась. Ну, голос странный». Так при такой-то морде это и не удивительно. Ну, лысая. Бывает, может, болела в детстве. Но с хвостом-то у нее что?» Танюта покосилась на свою гордо реющую сабельку. Потом выглянула из-за обширного бока Изольды и осмотрела хвостик кари, азартно виляющий на коленях у Марины. Даже на огромного пса посмотрела. У того хвост короткий, но это бывает. «Короткий? Но не такой же!» Изумленная и шокированная Танюта приплелась к Ивану и поскребла его штанину. «Где еще искать спасения от безумия мира, как ни на руках хозяина?» «Не унывай, Танютка!» Иван погладил серьезно трагичную морду и вытер вполне осязаемые слезы. «В мире всякое случается. И такое тоже!» «Ну, не знаю. То гульгули сумасшедшие, то собак какая-то того, хвоста-близнюча завернутая!» Танюта закрыла глаза, чтобы не видеть этого безобразия, и это стало сигналом к отъезду. «Пора нам, да, Вань?» Марина прощалась с новыми родными, благодарила их за прием и подарки. «Да, пора». Иван расцеловал Милу, бабушку и тетю, попрощался с Дмитрием и Максимом и, передав Танюту Марине, уселся за руль тяжело нагруженной машины. До поздней ночи ее пришлось разгружать. «Мамочки мои, да сколько же тут всего? Может, деньги надо передать?» пахнула мама Марины. «Вот этого точно не надо. Оскорбятся насмерть», — предупредил Иван. «Володя, включай грибную морозилку в кладовой», — скомандовала Елена. «Будем ее загружать, иначе тут мало что из мяса выживет». Когда все укладочные материалы были закончены, Владимир вышел на крыльцо, но жена его остановила, указав на бревно, уложенное как скамья, под деревьями в саду. Там сидели Иван и Марина, спиной к спине, словно прикрыв друг друга, и негромко разговаривали. «Как хорошо, что они друг у друга теперь есть» прошептала Елена, уводя мужа в дом. «Пойдем, не будем им мешать». Иван устал. Все-таки недавняя простуда его еще не совсем покинула, так что сейчас было ощущение, что из него выпустили весь воздух, взамен плотно набив камнями. А может, это разговор с отцом на него так подействовал? Нет, он не злился. Привык уже, просто было невесело. Когда понял, что помочь родителям Марины в размещении мяса в морозилке ничем не может потихоньку ушел в сад, сел верхом на бревно и прикрыл глаза. Так умаился, что даже шагов Марины не услышал, ощутив ее присутствие только когда ее спина прижалась к его. И тут словно пазл сошелся, словно она прикрыла его критическую уязвимость, его вечный сквозняк по спине. Сквозняк не любви, вечный спутник не очень-то нужного ребенка, которого, конечно, не сильно-то и обижают, но целиком и полностью уповать на кого-то он не может. «Не смеет, потому что знает, сдадут». «Не волнуйся, мы справимся». Марина откинула голову, смотрела в усыпанное созвездиями черное летнее небо и точно знала, что это не ей надо опасаться матушку Ивана. Пусть она сама опасается. Не любить, не ценить, не давать ни заботы, ни тепла, ни ощущения безопасности, да еще и расстраивать его теперь. «Нет уж, дорогая Людмила Петровна, не пойдет». Есть вещи, которые сын не может сказать о матери. И не надо. Есть вещи, которые невестке не стоит говорить свекрови. Так и, пожалуйста, я найду способ обесточить ваши порывы так, чтобы вы его больше не задевали. Фурия я или нет? Фурия. Так что осторожнее. Я вышла на тропу войны. Марина сверкнула глазами, повернувшись на тихий шорох в ветвях, и только беззвучно фыркнула, увидев ответный отсвет. «Фиона в засаде», — подумала она. «Ну ладно, кошки бывают разумнее некоторых. С этим-то я вообще элементарно управлюсь».